Евгений удалился, а Иван Алексеевич продолжил чтение. Газеты с тревогой сообщали, что большевики проводят среди войск зловредную агитацию, что распропагандированные части Петроградского гарнизона отказались отправиться на передовые позиции. Назывались имена главных виновных. Это член ЦК большевиков Зиновьев радомысльский а всей Гершон Аронов. И руководитель этой партии Ульянов Ленин Владимир Ильич. Газеты обвинили Зиновьева в том, что он призывал к провокационной мирной вооруженной демонстрации. Вместе с демонстрантами на улице Петрограда вышли и солдаты. Первый пулеметный полк притащил с собой на эту мирную демонстрацию даже пулеметы. И вот результат: гора трупов. Тягостные мысли гунина прервал приход Юлия. «Вот где ты спрятался», — живо проговорила. «Я Евгения встретил. Сетует, что ты нынче не в духе». «Ах, при чем тут мое настроение? Что творится в России? Уму не подстежит». «Да, революционная вспышка страшна, но она оживит нашу жизнь, привлечет к правлению страной новые здоровые силы. Роду Романовых три столетия. Самодержавие изжило теперь. А вот учредительное собрание, которое под свои знамена соберет все самое прогрессивное, все самое соберет прогрессивных тупиц, так, кажется, Достоевский выражается. Но в любом государственном органе непременно какое-то число его членов окажется посредственными личностями. Вспомни английский парламент. Да, там не только мудрецы. Но с каким блеском они решают государственный вопрос? Я никогда не был монархистом, но чем наше самодержавие хуже английского парламента, скинуто будет. Ведь Николай давно ничего не решался, за него это делали Государственный совет, толпы приближенных, Горемыкин, Витте, Распутин, даже Государственный Дум. На садовой дорожке показалась Вера Николаевна. «Спорщики!» — умиротворяюще сказала она. Вы кричите так, что в доме стекла дрожат. Обед ждет вас. Юрий, знавший о симпатии к себе невестки, шутливо пожаловал. Верочка, твой муж с каждым днем продеет. Он стал консерватором больше, чем английский король. Иван не признает ни учредительного собрания, ни роли передовой интеллигенции. Пунин расхохотал. «Братец, ты меня уморил!» Передавая интеллигенция. Уже начиная с декабристов, российская интеллигенция послушно следовала за метаморфозами европейского социализма. Сначала она восторгалась Фурье и Прудоном, затем бреднями Маркса. Она давно витает в облаках, а деревни судит по пьесам Чехова да по собственным дачным впечатлениям. Как ни парадоксально, этот отрыв от народа стал еще заметнее в середине девятнадцатого века, с той поры, как отменили крепостничество, согласился Юрий. Неожиданно вступила Вера Николаевна. Да, с той поры, как в ряды интеллигенции с дворянской аристократии стала вливаться армия разночинцев. Бунин с одобрением посмотрел на супругу. Попала в точку. Почти все они были воспитаны чтением книг политических мыслителей Запада. В чужих демократиях разбирались лучше, чем в собственной России. Или точнее, свое понимали меньше чужого, заграничного. Глава третья. Уже заборщен Иван Алексеевич продолжил разговор. Не имея собственных мыслей, Эти горе-мыслители механически переносили чужие образцы демократии на отечественную почву. В чем призыв Маркса? Ведь, по сути, он направлен на презрение всего духовного. Но это ловко завуалировано, уронил Юрий. Нет, откровенно до цинизма, поддержала мужа Вера Николаевна, с молоду читавшая Маркса и его российских последователей. Бунин продолжал. Вся суть мышления Маркса и западного человека направлена лишь на дно деньги, деньги, деньги. А российская психология иная, она более романтичная и куда более духовная. Нестяжительность в крови у русского человека. Вспомни Достоевского. Как верно он подметил: наш человек не может жить без цели, без духовных ориентиров. Неужели наши радикалы не видят, что не могут у нас прижиться идеи ни Фурье, ни Маркса? А если, не дай бог, приживутся, то разовьются в столь уродливую форму, что породивший их запад не узнает. Юли недовольно поморщился. Иван, ты многое говоришь разумно, но согласись, существует же эволюция общества. Иначе закаснело бы человечество в развитии. жили бы еще в каменном веке вот вот обрадовался гунин именно эволюция а не революция если наше капиталистическое общество естественно без потрясений перейдет в коммунистическое замечательно но ведь глупой преступность силой ломать один строй и террором вводить другой исключительно по той причине что струя Дану или Саренкову по духу или просто по личным соображениям, угоднее социализм, чем капитализм. А нас спросили, хотим ли мы социализма Горько вздохнула Вера Николаевна. Повернувшись к прислуге, она в полголоса уронила. Не забудь белого вина, Крыгин. Разлили пяти виолет в бокалы. Ели громадных жирных карт. Иван Алексеевич любил рыбные блюда. Вера Николаевна старалась угождать мужу, баловать его, как она шутила.